Глава шестнадцатая Время остановилось. Воздух сгустился. Звуки пропали. А она стояла и не могла ни отвести взгляда, ни вздохнуть. Мгновение растянулось на целую минуту. Даже больше, потому что от недостатка кислорода легкие Алины уже горели огнем, а в голове собирался предшествующий обморок у туман. И бессознательного состояния ей было бы не миновать, если бы в какой-то момент незнакомый лорд не прервал контакт и не отвернулся. Морок спал, попаданка смогла вздохнуть, а в ушах появился звон. И недовольный голос ее величества. «Вы не проснулись, миледи?» — произнесла королева и добавила, не дождавшись ответа. «Мне кажется, или вы кое-что забыли?» «Всегда подозревала, что в вашем Уденге на образование леди обращают слишком мало внимания. Поэтому и получаются вот такие невежды». Прикусив щеку изнутри, чтобы болью взбодрить одеревеневшее тело и прочистить поплывший куда-то не туда мозг, Алина постаралась изобразить не слишком корявый вариант придворного реверанса. «Подумать только». Черные глаза незнакомца настолько ее поразили, что она забыла положенным образом поприветствовать матушку Нейта. В смысле, матушка бы перетопталась, а вот величество такое неуважение, да еще при свидетелях, ни за что не простит. И что самое неприятное, всем известный факт, этикет родовитым девушкам, тем более принцессе, выдалбливается с молочных зубов. Да у этих несчастных леди реверанс выходит автоматически, можно сказать, на автопилоте, без участия мозга. Вошла в комнату, где находятся более титулованные леди и лорды, и тело само по себе тут же выполняет положенное правилами Ку. Поэтому странное поведение высокородной девушки, которая позволила себе настолько забыться, что не склонилась перед ее величеством, может навести на ненужные вопросы. Причем не столько супругу короля, Та все равно фаворитку сына заранее терпеть не может, что бы та ни совершила, сколько вот этого самого незнакомца. Кто он? Зачем здесь? И отчего взгляд его глаз подействовал на нее, как удар мешком по голове? Для жизни не опасно, но кратковременная дезориентация гарантирована? «Прошу извинить, Ваше Величество, я не очень хорошо себя чувствую». У меня закружилась голова, я боялась упасть и просто пережидала мгновение слабости. Пробормотала Алина, глядя в пол, как предписывал этикет. К счастью, мышечная память тела почти не подвела, и реверанс вышел вполне сносный. Но стоять в этой позе оказалось не очень-то удобно. Ноги дрожали, спина ныла, а королева, как назло, не спешила давать разрешение выпрямиться. «Дура старая!» — прорычала про себя Алина, стараясь удержать равновесие и не коснуться коленом пола. И тут же сама себя поправила. Королева дура, да. Но дура не такая уж и старая. Ведь в зависимости от того, во сколько ее выдали замуж, и как скоро после свадьбы она родила Нейта, сейчас ей лет сорок пять. Может быть, плюс-минус два года. В общем, несостоявшаяся свекобра, старший ее настоящий, Алины, то есть всего лет на 7-8. Не такая уж большая разница. А если принять во внимание жизненный опыт, то, пожалуй, бывшая землянка могла бы дать ее величеству фору. Поэтому пора бросать витать в облаках и играть по правилам, установленным родственниками Нейта. Надо брать инициативу в свои руки, тем более, что первый шаг уже сделан. Даже три. Дилан алхимическая лаборатория и идеальные помощники — рысь да крыс и его команда. «Можете вы приметься. наконец Наконец-то снизошла королева. И попаданка, с трудом сдержав вздох облегчения, приняла вертикальное положение. Она не хотела смотреть на незнакомца. «Вот ни капельки!» Эта голова виновата, зачем-то повернулась в его сторону, и глазам уже ничего не оставалось, как впитывать представленную картину. Мужчина стоял, повернувшись полубоком, и, казалось, с интересом изучал драпировку кресла, в котором восседала королева. «Подойдите, миледи!» — приказало ее величество, показывая рукой. «Присядьте!» Алина повиновалась. Выбранное матушкой Нейта кресло было довольно неудачно расположено прямо напротив низкого столика, на котором стоял световой шар, выполненный в виде пятирожкового канделябра. Вернее, не шар, а такие продолговатые штуки, отдаленно напоминающие земные свечи. Но в отличие от настоящих, привычных алини, каждая из пяти иномирных свечек горела вся целиком. И этот свет бил прямо в глаза Алине, мешая рассмотреть в подробностях выражение лиц монаршей особы и ее, как сказала Ката, посетителя. «Случайно или нет?» «Лорд Эдвард, что скажете?» Ее Величество обратилось к незнакомцу. «Можете не спешить с ответом». Алину затопило возмущение и это ей только что ткнули в незнание этикета, вернее, пренебрежением им. А сама королева что делает? Разве не положено представить незнакомых друг другу лорда и леди, коль они очутились в одной, скажем так, компании? И вообще, что здесь происходит? Почему величество ведет себя так, словно принцесса, слепоглухонемая? В каком смысле? Что скажете? Мужчина перестал рассматривать узор подлокотника, повернул голову в сторону едва не булькающей от злости девушки и и из нее снова, словно бы выпустили весь воздух, кто же он такой? Явно не простолюдин и точно не мистер. Если бы королева не обратилась к мужчине лорд, то даже его простая на первый взгляд одежда не могла бы ввести попаданку в заблуждение. Перед ней стоял самый настоящий аристократ. Причем не выскочка какой-нибудь, а потомственный дворянин, наверняка из древнего, когда-то уважаемого, но обедневшего рода. Она сама не могла бы объяснить, почему так думает. Просто чувствовала, что этот мужчина далеко не прост. Еще бы понять, зачем ее величество устроило эту встречу. Судя по словам венценосной дамы, она что-то рассказывала незнакомцу о фаворитке сына, а потом решила привести ее, так сказать, для наглядности. Все это промелькнуло в голове Алины за секунду, пока она, взглядом взрослой женщины, жадно рассматривала странного посетителя королевы. Хорош, да. Но не это притягивало ее, как магнитом. Не привлекательное лицо лорда, невысокий рост или ладно сложенная фигура, а исходящее от него ощущение силы. И что-то еще что манила, захватывала в тиски и не желала отпускать, словно костер ночного мотылька. «Ничего особенного». Мужчина мазнул по оцепеневшей алине нечитаемым взглядом и отвел глаза, обрывая протянувшуюся между ними незримую нить. И попаданка очнулась, чувствуя, как стыд и негодование раскрашивают лицо кумачом. «Ничего особенного?» «Это он о ее внешности, да?» «Черт, как же хочется стереть с лица лорда это равнодушное выражение!» И в тот момент, когда она больше не могла сдерживаться, лорд Эдвард на пару мгновений изменил свое положение, закрыв королеве обзоры, подмигнул Алине, после чего тут же развернулся обратно. «Ваше Величество, я все увидел, можете отпустить, миледи». Алирами, вы можете вернуться к себе», — бесстрастным голосом изрекла королева. «И, милочка, прислушайтесь к доброму совету. Вместо того, чтобы проводить дни в безделии или портить жизнь его высочеству, займитесь уже чем-нибудь полезным, например, углубленным изучением этикета. Вам право, это просто необходимо». «Хорошо, ваше величество». Потупив глаза, чтобы ненароком не выдать себя взглядом, смиренно ответила попаданка. «Я с радостью воспользуюсь вашим советом, но для этого мне понадобится доступ в королевскую библиотеку». «Зачем?» — мгновенно насторожилась венценосная леди. «Как? Зачем?» Алина кое-как наскребла жалкие крохи актерского мастерства, коего у нее кот наплакал и захлопала ресницами чтобы прочитать все книги по этикету высшего общества Алярасы, А иначе, как я его буду изучать? По рассказам служанок?» И, видя, что ее величество задумалось, радостно добавила. «Но раз нельзя, значит, нельзя. Я не настаиваю. Никогда особенно не любила библиотеки и книги. Так жалко тратить время на ерунду». И королева мигом купилась. «Ну, нет», — вскинула она голову. «Вы приближённая к наследнику особа. На вас будут смотреть все лорды и леди, весь дворец, все подданные наших величеств. Я не могу допустить, чтобы вы опозорили моего сына безобразным поведением и полным отсутствием необходимых для фаворитки знаний и манер. Поэтому вы получаете разрешение на посещение библиотеки, и я сегодня же дам об этом соответствующее распоряжение. Более того...» Я предписываю вам ежедневно проводить за чтением не меньше трех часов в день. И кроме этикета, внимательно изучить обязанности фавориток, а также законы Альраса. Через неделю лично проверю, чего вы достигли. Но, «Ну, ваше величество!» — попыталась запротестовать Алина, с трудом сдерживая довольную улыбку. «Три часа каждый день! За что?» «Миледи, вы забываетесь!» «Я не отказываюсь, но так долго. Пожалуйста, сократите время, ведь я молодая девушка. Мне не интересно копаться в пыльных фолиантах». «Три с половиной часа. Ваше Величество!» — взмолилась попаданка, пытаясь скопировать глаза кота из Шрека. Память услужливо напомнила первую и единственную попытку принять участие в школьной постановке. Алине тогда было двенадцать лет. Попытку, провальную по всем статьям. Руководительница школьного театра морщилась, слушая монолог в исполнении шестиклассницы, и в конце концов не выдержала. «Спасибо, деточка, но твой типаж не подходит для этой роли. Может быть, в другой раз и другой пьесе». «Тамара Николаевна, я выучила все слова. Проверьте меня еще раз. Вот, посмотрите, как я могу. Витька!» Дернула она одноклассника, назначенного на одну из второстепенных ролей. Давай покажем сценку из Морозка. Ну, со стариком и дочерью мачихи. Начинай. И Витька мученически закатил глаза, но послушно встал в позу и начал диалог. Алина подхватила. Ей казалось, что она прекрасно справляется. Заученные слова птицы слетали с языка, а для усиления впечатления она подключила жесты, интонацию и мимику. «Стоп, Алина, хватит!» Спустя десять минут остановила ее полет худруг. «Прости меня, я больше не могу это выносить и не хочу давать тебе ложные надежды. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Ты очень хорошая девочка, но у тебя нет способностей к перевоплощению. Совсем, понимаешь?» Ты и Мачеху и Алёнушку и Фиклушеньку, Душеньку изображаешь одинаковыми. Мимика, речь, жесты, характер одно и то же. Ты не чувствуешь персонаж, не врастаешь в него. Плюс переигрываешь. Твои герои получаются не настоящими, искусственными, целлулоидными. Я уверена, у тебя много ярких талантов, но сцена это не твое. Как же тогда и было больно и обидно но пришлось смириться. И вот спустя двадцать с лишним лет случился ее бенефис. Тамара Николаевна ошибалась. Талант был, просто для его проявления тогда не было настоящего стимула. А вот когда речь зашла о жизни, все сразу и проклюнулось. «Четыре часа!» — рявкнула королева. «Продолжишь упрямиться, я прикажу запирать тебя в библиотеке на шесть часов!» Получилось, поверила. «Ай, да я!» — ликовало сердце, в то время как лицо мнимой принцессы демонстрировало вселенскую скорбь. «Я все сказала!» Ее Величество дернуло за шнур вызова служанок, и в комнате появилась Ката. «Проведи, миледи, обратно в ее покои. Приказала величество. Ничего не оставалось, как снова присесть в реверансе. Но когда Алина выпрямилась, ее глаза в третий раз пересеклись с черными омутами лорда Эдварда. Мужчина снова ей подмигнул и сразу же принял равнодушный вид. Ошеломленная попаданка машинально пошла за служанкой и пыталась разложить в голове все по полочкам. Во-первых, Она добилась официального разрешения посещать книгохранилище. Более того, теперь фаворитка принца на вполне законных основаниях сможет оставаться там по четыре часа в день. Жалко, что не шесть или больше, но продолжать комедию было чревато. Высокородная леди начала терять терпение. Во-вторых, знакомый незнакомец, которого королева не пожелала ей назвать. Лорд Эдвард как обращалась к нему Ее Величество. Кем он может быть? Маг. Это и без пояснений чувствуется. И высокородный. Что он должен был в ней, Алине, рассмотреть? Судя по ответу, не нашел ничего заслуживающего внимания. Странно все это. Странно и подозрительно. И в-третьих, почему этот лорд ей подмигнул, причем так, чтобы леди Кобра не заметила? В первый раз можно было бы списать на случайность, мол, тик нервный приключился или там соринка в глаз попала. Но когда он подмигнул ей второй раз, стало ясно, что случайностью здесь и не пахнет. Осталось разобраться, что несет ей появление этого мужчины. В общем, надо держаться на стороже. И ускорить создание диэлектрика для кулона. Ей категорически не нравилось чувствовать себя незащищенной. С этими мыслями Алина пересекла порог своих покоев и тут же выставила служанок вон. «Я хочу остаться одна. От вашего мельтешения уже в глазах ребит. Тари, я признательна за верную службу» и не вынуждаю тебя нарушать приказы Ее Величества. Оставайтесь за дверью моей спальни. Можете прямо поперек нее поставить кресло и сидеть там, но ко мне ни при каких обстоятельствах не входить. Только когда я это разрешу. Поняла? Да, миледи. А если пожар? Или вы понадобитесь кому-то из их величеств или его высочеству? Ну да, пожар в замке, где живет огненный маг. Хмыкнула она про себя. «Можно подумать, король не справится с ним в два счета». А вслух произнесла. «Если пожар, то стучишь в дверь, и когда я разрешаю, озвучиваешь проблему. Дальше я сама принимаю решение выйти самой, впустить тебя или оставить все как есть. А... А величество с высочеством подождут. Доложишь, там видно будет». «Поняла, миледи. Вот и отлично. Я спать. И только попробуйте меня потревожить. Из-за вас уже несколько ночей не могу нормально отдохнуть». И захлопнула дверь, отсекая служанок. Выдохнув, «наконец-то одна!» Она первым делом избавилась от кулона. То есть отогнула лапки, вынула камень и, завернув для надежности его в бумагу, засунула в старое место между сиденьем и спинкой кресла. Дилан, ты здесь? Но к ее удивлению призрак не отозвался и не появился, а вот рысь подползла к ногам и потерлась мягким боком. Я тоже тебе рада. Иди пока под стол, отпустила ее попаданка. И с досадой переключилась на призрака где его носит. Наверняка он знает, что это за таинственный лорд Эдвард, и мог бы мне рассказать, кто он и с чем его едят. В смысле, что от этого лорда можно ожидать? А теперь от беспокойства я не усну. Алина походила по комнате, подошла к месту, где спрятан вход в лабиринт, и уже даже руку подняла, чтобы привести механизм в действие, но передумала. Одна, без Дилана, Она мгновенно заблудится, да и без света делать ей там нечего. Разве что пересчитать организмом все выступы и повороты, но как на завтра она объяснит служанкам россыпь свежих синяков. Прогулки по потайным местам дворца откладываются до лучших времен. А жаль, было бы любопытно вернуться к гостиной Ее Величества и подслушать, о чем она беседует с лордом Эдвардом. Безделана не судьба. Алина огляделась, размышляя, что ей делать дальше. Взгляд попаданки упал на кровать, и она прищелкнула языком. Ну, конечно же, книги. Раз сон все равно улетучился, то вместо бесплодных попыток разгадать загадку лорда Эдварда и королевы, лучше воспользоваться моментом и почитать. Оценить, что полезного призрак умыкнул из библиотеки. А чтобы не застали врасплох, надо раздеться и лечь в эту самую постель. Сплю, мол, никого не трогаю, ничего не делаю. А что световой шар не потушила, так темноты боюсь. Да, нонсенс. Некромак, который боится темноты. Но она некромак начинающий. Ей простительно. И вообще, можно никому ничего не объяснять. Захотелось спать при свете и точка. Первая книга, попавшая ей под руку, оказалась учебником «Курс бытовой магии для начинающих». Алина открыла первую страницу, решив просто бегло посмотреть, но настолько увлеклась чтением и поначалу робкими, а потом все более азартными и смелыми попытками сотворить личный светляк, что совершенно потеряла счет времени. Поначалу у нее ничего не выходило. То ли заклинание не так произносило, то ли пальцы подводили или просто магии не хватало. Но сколько бы она ни билась, выходил пшик. В десятый раз перечитав заклинание, Алина напряглась, и вместо светляка у нее получилось что-то вроде бенгальских огней. К сожалению, не настолько безопасный, как прототип. Через час активных проб ее кровать, вернее, простыня и одеяло, были усеяны многочисленными следами ошибок, подпаленными, и насквозь прожженными дырками. «Что же я за бездарь-то такой?» В отчаянии воскликнула маг-недоучка, торопливо гася очередную россыпь искр. Меньше энергии вязгар, и чуть больше амплитуды жеста». Раздавшийся в полной тишине мужской голос заставил на долю мгновения замереть на месте. А потом... Алина с разворота запустила в незваного гостя довольно увесистую ледяную шайбу. Сама не поняла, как сотворила. Как и говоривший, не понял, что именно прилетело ему в лоб и отключило сознание. Выдохнув, враг на какое-то время нейтрализован, или не на время, а навсегда, Алина вытянула шею, пытаясь рассмотреть, кого принесло, и, главное, как он попал в спальню. Неужели Тари тайком впустила к фаворитке наследника компромат? Видимо, так и было. Она сама слышала, как служанки двигали кресло под дверь, так что мимо них незнакомец точно не прошел бы. «Ах, вы предательницы!» Мысль оборвалась, не успев закончиться. Перед Алиной лежал таинственный лорд Эдвард. «Красивый гад!» — мелькнула в попаданкиной голове. Только что он здесь забыл? И что он там говорил про Рону Везгар и большую амплитуду? Алина машинально повторила заклинание, скорректировав его согласно совету лорда, и хмыкнула, когда перед ней завис вполне себе качественный светляк. «Надо же! Незваный гость не обманул. И она снова посмотрела на тело. Дышит?» Отсюда незаметно, а вот лиловая, прямо на глазах увеличивающаяся шишка на лбу мужчины, очень даже заметно. Хороший лед получился, крепкий, то, что надо для диэлектрика, пронеслось в голове. «Миледи, что вы натворили?» Взвыл невесть откуда материализовавшийся призрак, возвращая ее в реальность. «Это же... это же...» «Где ты был?» — возмутилась попаданка. «Я звала, звала, а ты...» «Ладно, отложим беседу на потом. Открывай вход и помоги мне». «Что вы собираетесь делать?» С явным испугом в голосе поинтересовался воплощенный дух. «А отозваться я не мог, потому что...» «Как что делать? Прятать тело, разумеется!» Сердито ответила Алина. «Представь, что будет, если у меня в спальне обнаружат постороннего мужчину». Одной мне его не вытащить. Смотри, какой он здоровый.